все выпрыгнули из машины и вслед за декером помчались к стоящему возле вышки трейлеру здесь дверь тоже оказалась заперта декер у нас нет ордера предостерегла джеймисон к чертям ордер алекс вытащив пистолет он выстрелом сбил замок пинком распахнул дверь и они ворвались внутрь обстановка оказалась примерно такой же что и в трейлере бейкера